595. Декабрь 1. Утверждаю явление счастья. Утверждаю свет среди мрака. Утверждаю близость прихода. Близость учителя утверждаю. мудрость сравнение ликов людских даст понимание явления близости. Можно взять сто тысяч сознаний или даже миллион. Кто из них мыслит об учителе? общения или устремление к учителю? Никто. Все думают о своем или закостенели в мертвых формах религии дух убивающих. Но мысли свои ко мне, обратившие, истинно близко ко мне. Так не будем умолять значимость свою. Ибо значимость человека в жизни измеряется близость его к учителю света. Назначение человека — свет в себе утвердить. И утвердивший — нести его в жизнь и через жизнь. В этом смысл и значение великого поручения. Свет в мир несущие блага Трудно нести чашу не расплесканный. И толкнут, и обидят, и умолят. И сокровища пытаются расхитить, ядовитым дыханием своим заразить. Много попыток сделают погасить свет у несущего его. Но неуязвим вооруженный владыку и умеет огненный иммунитет. Вместе устоим против жизни и всех попыток свет угасить. Так близость к учителю становится явно, если вокруг посмотреть. Многие всю жизнь проходят, ни разу не помыслив об учителе света. Потому благо вам, признавши меня, вы в длани моей. Вам первые лучи восходящего солнца, вам первые лучи света каждое утро. Вы окружены заботой и любовью. Вам лучи матери мира благословения шлют. Дети мои, от света рожденные, пройдут и ядовитые времена, и вы в борьбе закаленные в свете возросшие и утвердившиеся спело пожнете от света моего. Ручательство будущему даю, вашему будущему ручателем стану, на страже будущего вашего стою. Учитель не забывает ни одной мысли ему посвященной и трудов среди бури и мрака и тьмы предрассветной ему принесенных. Труды, понесенные ей, сети, заброшенные в океан мира моего для ценного улова. Думайте о том, что сияющее будущее ваше принадлежит вам неотменно. Никто не отнимет его от вас. Я сплетаю нити кармических утверждений в чудесный рисунок жизни, ожидающий вас. Ваше будущее со мной утверждаю и ручательство света даю. Да будет так! По слову владыки света я сказал «Аум».